Глава пятая. Однако проходит секунда, другая, но ничего не происходит. И я решаюсь открыть глаза, надеюсь, что я окажусь в своем мире, и Инна будет ждать меня на том же месте. Ничего не выходит. Я по-прежнему на площади, окруженная толпой горожан. Короля в белых одеждах почему-то рядом нет, и люди ведут себя странно. Они практически лежат на земле, закрыв головы руками. Чёрт! Я что-то опять натворила. Лиана, пойдём домой. Тянет меня за руку девочка. Твоя мама плачет. Погоди, куда домой? В таверну. И долго ты будешь стоять на дороге? Раздаётся над головой грубый мужской голос. Что? Я резко поворачиваюсь и замираю, чуть не наткнувшись. на конскую морду. Скакун шумно втягивает воздух и вдруг кладет мне на плечо голову. Здравствуйте! Приехали! Наташа Скорость, лучший друг обиженных детей и лошадей. А ты и правда ведьма! Пролетает над головой кот и садится на шею коню. Он сверлит меня янтарными глазами, А в моей голове крутится множество вопросов. Прямо мыслям, тесно в черепной коробке, но спросить ничего не успеваю. В честь чего ты так решил? Все же выдавливаю из себя я и ужасаюсь. Совсем крыша поехала, разговариваю с котом. Но этот мелкий мышелов не удостаивает меня ответом. И долго я буду ждать. На меня сверху надменно смотрит. «Король в белых одеждах!» «Теперь я вижу, что ему лет тридцать, и он хорош собой!» «Длинные волнистые волосы лежат на плечах, красиво очерченный рот напрашивается на поцелуй, но темно-серые глаза смотрят надменно, а рот кривится в брезгливой усмешке. Я невольно теряюсь и начинаю лепетать!» Но, девочка, опасность. Уберите ее. Приказ звучит, как удар хлыста. Я вжимаю голову в плечи, но тут же выпрямляю спину. Девушки с фамилией Скорость не гнутся. Козел! Сквозь зубы цежу я, вскидываю подбородок и смело смотрю в глаза надменному правителю. Наш поединок взглядами... Длится всего секунду. Мой горделивый порыв никто не оценивает. Подбежавшие стражники вырывают из моих рук визжащую девочку, а меня снова тащат к кострищу. Я вижу, как король подъезжает к приготовленному для него месту, спешивается и небрежно бросает поводье воде слуге. Красавчика провожают к массивному креслу, и он садится. Охранники выстраиваются полукругом за его спиной. Со мной уже не церемонятся. Толстомордый стражник Взваливает меня на плечо И прислоняет к столбу. Еще несколько человек удерживают Мои ноги и руки, пока юнец, Который знает Лиану, Обматывает меня веревками. всю же сволочи решили Меня сжечь без суда и следствия. Не выйдет! Я отчаянно сопротивляюсь. Пускаю в ход Не только ноги и руки, но и зубы. Но тщетно. «Стражники уже знают все мои уловки». В довершение всего к помосту подтаскивают спасенную девочку и бросают на землю. а, -а, -а, -а! плачет она, а мое сердце разрывается от жалости и боли. «Ее тоже в костер отправьте», — приказывает старик-жрец. «Двойная польза для народа будет». «Ваше Величество!» Во всю глотку ору я. «За что вы так со своими подданными? Что мы вам сделали? Если бы я была ведьмой, давно бы улетела на метле отсюда. Вы же видите, что я не владею магической силой!» Я напряженно смотрю, как жрец о чем-то тихо переговаривается с королем. «Сволочи!» «Что за мерзкие мужики!» Слабая женщина и ребёнок им мешают. Едва слышимый рокот привлекает моё внимание. «Самолёт? Откуда в этом убогом мире самолёт?» Поднимаю голову. На небо со всех сторон натягиваются тучи. Увлечённые представлением, которое устроила я, люди не замечают, Что погода меняется, это шанс. Призрачный, но шанс. Если пойдет дождь, жертвоприношение не понадобится. Отрежьте ей язык, чтобы не вопило. Приказывает жрец, и стражник тут же выхватывает меч. Что? Ах ты! Бранные слова так и рвутся из горла. Но я напрягаюсь. и проглатываю их. «Господин, давайте договоримся! Предлагаю сделку! Сделку! Я хочу сделку!» «Дорогие небеса, миленькие!» мысленно молюсь я. «Больше не продержусь! Спасите меня! Верните домой! Клянусь, я никогда не буду ругаться! Никогда и слова плохого никому не скажу! Обязуюсь старушек переводить через дорогу! Раз в месяц помогать собачьим питомнике!» Подбирать каждого брошенного котенка спасите! Опять над головой проносится гулкий рокот. И теперь его замечают все. Тучи, смотрите, на небе тучи! Дождь! Богиня плодородия, пошли на землю дождь! Служители храма яростно звенят своими колокольчиками. Зрители забывают обо мне и возбужденно переговариваются. Поджигайте! Раздается приказ. Быстрее! К кострищу бегут стражники с факелами. Крылатый кот вороном кружится над головой, видимо, следя за соблюдением ритуала. Юнец косится на него, а когда кот делает широкий круг, быстро сует мне в пальцы какой-то флакончик. Выпей, это спасет от боли. В последнее мгновение я освобождаю одну руку и подношу пузырек. Ко рту «Нет, проклятая ведьма пронзительный крик над головой вызывает дрожь во всем моем теле я трясусь так что выбиваю чечетку зубами просто не могу представить что через секунду буду корчиться в жарком пламени от невыносимой боли крылатый кот камнем падает вниз и крохотной лапкой Выбивает склянку из моих рук. Она разбивается о камни. Они окрашиваются темной жидкостью, которая вспучивается пузырями и начинает испаряться. Что за гадость мне предложили? Яд? Запах дыма достигает моего носа. Стражники все же подожгли хворост. Я вижу язычки пламени, которые весело бегут по сухим веткам. «Ещё чуть-чуть, и загорится всё сооружение, а вместе с ним и я». «Прощайте, мои родные!» — шепчу дрожащими губами. Сдерживать слёзы больше не могу. Они катятся по щекам и падают на грудь. Капли шлёпаются на горящие ветки, и те с шипением гаснут. Моя белая туника покрывается мокрыми пятнами. «О, Боже!» Как много у меня слез, за всю жизнь столько не плакала. Я поднимаю голову, чтобы в последний раз взглянуть на небо.